Сюрприз тридцатый. Словно сквозь вату отдаленно были слышны голоса, как будто бронились два человека. Мужчина подначивал, а женщина бормотала и ахала. Люба открыла глаза, но не сразу поняла, где она. Над ней какой-то сиренево-сизый потолок. В нос тут же ударил сильный запах лекарств. Над головой — За макушкой едва различимо что-то жужжало. Девушка поводила глазами. Тупая боль ткнулась в черепушку с левой стороны. Зажмурилась. Пошевелила пальцами на руках. Они повиновались, но с линцой. Тогда вытянула носочки ног. Они оказались более подвижными. Снова огляделась. Все тот же сиренево-сизый потолок. Бормотание, прекратившееся на какое-то время, возобновилось. Его перебивало кряхтение, мужской басовитый шепоток. «Эй, есть тут кто?» – прошептала Люба и закашлялась. Рот отказывался повиноваться, язык распух, хотелось пить. Девушка аккуратно, стараясь избежать боли, повернула голову в одну сторону. Ее взор уткнулся в тонкий прозрачный шнур, который шёл от полиэтиленового мешка с бесцветной жидкостью, удерживаемого на металлической основе. Люба с детства до потери пульса боялась уколов. На занятиях по оказанию первой помощи она навсегда запомнила «не навреди» и этому правилу старалась следовать всегда и везде. Когда же на уроке её просили рассказать, как правильно наложить шину при переломе, одноклассницы тут же предупредили фельдшера который проводил занятия. Она при виде шприца или крови сразу теряет сознание. Как видит, так хлоп, и нету». После этих слов девочка действительно побледнела и медленно опустилась на парту. С того момента ей поставили «отлично» по этому факультативу, а также по ОБЖ, и больше ни разу ничего не спрашивали. «Вот и сейчас». Увидев капельницу и догадавшись, что иголка должна быть воткнута куда-то в нее, Люба почувствовала, как ей стало не хватать воздуха. Голова начала окружиться, и она сама медленно, но верно теряла сознание. «Мне плохо», – прошептала девушка, но ее слабый стон был заглушен спором двоих. Поняв, что никто не спешил к ней на помощь, Люба решила самостоятельно прийти в себя. Она попыталась приподняться на локтях, чтобы понять, кто рядом с ней выяснял отношения, а ее не слышал. Напротив кровати, в уже знакомой или похожей на прежнюю палате, стоял диван, на котором в какой-то странной позе то ли сидела, то ли лежала Изольда. Это она то бормотала, то возмущалась, шевеля губами. Чуть поодаль раздалась мужская короткая брань, Люба медленно повернула голову. В кресле, вытянув свои длинные ноги, сцепив на животе руки, спал свят. «Эти двое даже во сне спорят. Какая милая пара!» Подумала Люба, улыбнувшись. Она окончательно села, посмотрела на руки. К тыльной стороне кисти была подведена капельница. Девушке в самом деле стало плохо. Она выдохнула. Хотела лечь, но побоялась пошевелить рукой. «А если сейчас воздух попадет в вену, и все, мне крышка!» От придуманной страшилки стало еще хуже. Как назло, сильнее захотелось пить. В глазах все поплыло и закружилось. «Спасите!» – прошептала она, первое пришедшее на ум слово. На сей раз голос прозвучал куда громче. «Что? Где они?» Изольда подскочила, словно мячик, покрутила головой, но, скорее всего, она еще до конца не проснулась, потому что не заметила сидящую на кровати Любу. «Свят, вставай! Они здесь! Я их слышала!» Девушка потянулась, чтобы задеть Свята, но с просунья не рассчитала расстояние. В этот самый момент Свят решил поменять позу. Он приподнялся, выпрямился и стал закидывать ногу за ногу, Изольда, которая тянулась, чтобы разбудить Свята, каким-то образом уцепилась за его макасину. Свят потянул ногу на себя, Макасина соскочила и осталась у Изольды в руке. Изольда поднесла туфлю к лицу, близорука посмотрела на нее, а потом поднялась и на носочках подошла к Святу. Люба наблюдала за этой сценой и пыталась понять, сон это или действительно происходило наяву. Слабый ночник освещал кресло и диван, но тень скрывала ту часть палаты, где стояла кровать Любы. «Свят, Святушка, мне страшно!» – прошептала Изольда, тряся за плечо молодого человека. Но он не просыпался, а лишь бормотал все громче и громче. Тогда девушка оставила его в покое, подошла к двери палаты и вышла. Спустя некоторое время стал просыпаться свят. Он потянулся, встрепенулся, окликнул Изольду, но ему никто не ответил. Парень встал и замер на месте, глядя себе под ноги. Присел на корточки, снял зачем-то туфлю, осмотрел ее со всех сторон, надел обратно. Пошевелил пальцами второй ноги, присел на корточки и что-то поискал на полу. Потом встал на четвереньки и куда-то пополз, продолжая шарить руками. В это время вернулась Изольда. Вместе с ней в палату зашли заспанная медсестра и охранник. «Где, вы говорите, видели кого-то?» – спросил охранник. «Здесь, клянусь!» – уверенно проговорила Изольда, уже совершенно проснувшись. «Как здесь, если мимо меня никто не проходил?» возразил охранник. «Вот туфля!» Изольда подняла макасину. «Я его почти поймала, а он убежал!» В это время раздалось какое-то кряхтение в самом темном углу палаты, потом какой-то грохот и все завершилось громким «Черт!» Охранник, приложив руку к поясу с одного бока, как это делают в боевиках, словно там был пистолет, Боком направился к источнику шума. Медсестра в то же время посмотрела на кровать Любы и замерла. Перед ней сидела бледная фигура девушки. «Привидение!» – прошептала медсестра и перекрестилась. «Чур меня!» Она схватила за руку охранника и пальцем показала на Любу, которая так и не рискнула лечь и теперь начала потихоньку засыпать, сидя. Голова девушки опустилась на грудь. Неравномерное распределение света и вправду делало ее фигуру светлой сорочки полупрозрачной со странным сиренево-сизым свечением. Люба не шевелилась. «Она умерла?» Так же шепотом спросил охранник. «Почему не в морге?» «Когда?» Вопросом на вопрос ответила медсестра. «Не знаю». «У живых привидений не бывает, только у мертвых». Изольда, оторвавшись от созерцания Макасины, повернула голову в сторону Любы. Она услышала перешептывание охранника и медсестры, но и сказанного поняла. «Умерла. Морг». «Убили!» — вскрикнула Изольда. От громких звуков Люба встрепенулась и подняла голову. Зрение возвращалось медленно. Она увидела замершие фигуры. Одна в светлом, вторая в темном. Позади них медленно покачивалось красное пятно. «Кого?» – прошептала Люба, охрипшим от сухости во рту голосом, заплетающимся языком, растягивая звуки. Вскрикнула медсестра, еще сильнее вцепившись в руку охранника. Рядом послышались звуки падения металла, В коридоре раздавались быстрые шаги, которые приближались к палате. «Возвращаются! Прячьтесь! Ловить будем!» – моментально сориентировалась Изольда. А охранник одним прыжком оказался с одной стороны двери, медсестра схватила утку, подняла ее обеими руками над головой, встала с другой стороны. Изольда подняла руку с зажатым макасином и заняла позицию рядом с медсестрой. Дверь распахнулась. Вошедший не успел сориентироваться, как его скрутил охранник. Медсестра надела на голову утку, а Изольда, отбросив в сторону мокасин, стащила с шеи шарфик и стала помогать связывать руки пойманному. Вдруг на плечо медсестры опустилась чья-то холодная рука. Со стороны кровати раздалось очередное ругательство и вспыхнул яркий свет. Медсестра обернулась и застыла, то ли от сковавшего ее ужаса, то ли от изумления. Рядом с ней стояла Люба. Девушка одной рукой держалась за металлический держатель капельницы, а вторую, холодную как лед, положила на плечо медсестры. Свободная светлая сорочка болталась, как балахон, на худенькой девичьей фигуре. На бледном лице, под глазами, пролегли тёмные круги. Губы скорее были белыми, чем розовыми. «Пить!» – прошептала Люба низким слабым голосом. Растянутые звуки были похожи на завывание. «Привидение приплыло!» – пробормотала медсестра. Она посмотрела на капельницу, схватилась за неё рукой и дёрнула на себя. «Капельницу отдай!» «Это не тебе!» «Не могу!» – ответила Люба, и вместе с капельницей стала заваливаться на медсестру. Охранник первый понял, что это никакое не привидение, а пациентка. «Держи его!» – отдал приказ Изольде, передавая задержанного человека, который пытался вырваться из захвата и при этом что-то говорил. Но надетая на голову утка делала речь неразборчивой. Мужчина подхватил падающую девушку. «Ты сбрендила?» – спросил он у медсестры. «Какое это тебе привидение? Помогай до места ее донести, пока она точно в привидение не превратилась!» Медсестра недоверчиво посмотрела на кровать, где должна была лежать Люба, потом на девушку. Активно закивала, словно у неё заело шейные позвонки, и повезла капельницу, которую быстро слабеющая девушка отпустила. «Мне плохо», – прошептала Люба, умудрившись побледнеть ещё сильнее. Они уже почти подошли к кровати, как вдруг на них поехал столик, стоявший рядом с кроватью Любы. «Смотри, сам едет!» Медсестра встала, как вкопанная. Увольняюсь. То привидения летают, то столики ездят, не иначе, как полтергейст». «Сами вы, полтергейст!» – раздался голос свято из-под стола. «Вытащите меня отсюда, а то я боюсь, что скальпель на макушку свалится». Изольда, услышав голос любимого, ослабила хватку. Задержанный моментально выпрямился, выдернул руки из шелкового шарфика – которым были обмотаны его запястья. Это был высокий мужчина в белом халате. Лицо его разглядеть не получалось из-за утки, надетой на голову. «Синицына, ты совсем опалаумела!» – раздалось из-под утки. Голос все еще звучал глухо, и Зольда присмотрелась к человеку. Что-то в нем ей показалось знакомым. А мужчина продолжал. «Вытащи меня из утки!» «Это вы, доктор!» Радостно закричала Изольда. Она стояла в растерянности, не решив, кто из двоих нуждается в помощи в первую очередь. «Я сейчас!» И она рванула к врачу. «Свят, подожди!» И она сделала шаг в сторону свята. Тем временем охранник, покрикивая на медсестру, Дотащил Любу до кровати и теперь пытался ее уложить. При каждом неловком движении из уст девушки доносился стон. — Синицына, если что с Бурыгиной случится, ты у меня отвечать будешь по всей строгости. Немедленно вытащи меня. — Свят, прости, но я спасать врача. Он Любе нужнее нас с тобой, — сказала Изольда и подошла к доктору. «Сейчас я вас вытащу. Что ж вы так нервничаете? Нас похвалить надо за бдительность, а вы ругаетесь». Вон как оперативно среагировали, резво вас скрутили. Это еще хорошо, что вас, а если бы эти, а если бы у них оружие. Всякое может быть, знаете ли. Изольда схватилась за утку и потянула на себя. «Ты мне уши оторвешь!» Врач вцепился руками в утку, не давая снимать её с головы. «Так вы утку отдайте! Как иначе я её сниму? Потерпите немного!» Строго ответила Изольда и дёрнула на себя. Врач не удержался на ногах и навалился прямо на девушку, стукнув ей уткой по макушке. «Ничего себе!» – сказала Изольда, потирая ударенное место. «Только по лицу не бейте!» «Оно у меня – визитная карточка нашей команды!» Девушка помогла врачу сесть в кресло. «Держитесь за подлокотники, а я выкручивать буду!» «Что выкручивать?» – раздалось из-под утки. «Как что? Утку с головы! Я аккуратненько! Не волнуйтесь! Хирургически точно всё сделаю!» Девушка попыталась повернуть утку вправо. Врач, вцепившись в кресло, поворачивался вместе с уткой. — Вы не крутитесь, так я не смогу снять, — командовала Изольда. — Не могу, иначе ты мне шею свернешь. — А если засунуть в морозильник? — прошептала медсестра. — Кого? Меня или утку? — послышался рассерженный голос врача. — Можно голову намылить, тогда она махом выскочит. Продолжила предлагать способы высвобождения медсестра. «И как ты себе это представляешь?» – пробурчал врач. «Поставить вас вверх тормашками, а утку налить жидкого мыла». «Ты долго думала? Можно еще масло налить?» – ехидничал врач. «Машинного?» – спросила медсестра. «Нет, топленого», – парировал мужчина. «У кого еще какие идеи?» «Можно разрезать», – предложил охранник. «Тогда уже сразу голову отрубить». «Синицына, ты соображала, что ты делаешь?» Врач вздохнул, опустил голову, поставил руки локтями на колени и стал пальцами постукивать по утке. «Думайте, думайте», – сказал он. Изольда решила переключиться с врача на своего дорогого. Она посмотрела на свято, который сидел под столом в позе лотоса. «Ты чего там делаешь?» «Я туфлю искал. Видимо, спала во сне, и куда-то ее запинали», – ответил он, показывая на ногу, на которой был носок, но не было обуви. «Какую туфлю? Ты же в ботинках был, вон в тех», – сказала Изольда и указала настоящую под батареей пару жарко стало я достал из рюкзака макасины только сегодня купил вот надел первый раз и потерял во сне как так то а потянула девушка потом обернулась подняла лежащую около дверей туфлю это что ли прости это я сняла наверное а чего не вылазишь она подала ему маасу боюсь «Я не знаю, как залез, но когда стал вылазить, на меня сверху что-то упало. Хорошо, что не скальпель и не шприц». «Откуда здесь скальпель или шприц без присмотра?» – раздался голос врача. Теперь он звучал как обычно. Изольда повернула голову и удивленно посмотрела, как мужчина держал в руках и рассматривал ее. Свят тем временем поменял позу и по-пластунски вылез из-под стола. «А как вы ее сняли?» – спросила она. «Не знаю. Синицына, скажи, что происходит? Ты опять триллеры на посту смотришь?» Врач встал и подошел к Любе. «Нет», – пробормотала медсестра. «Вы же запретили. Сказали книжки читать. Вот и читаю». «И что ты читаешь?» «Мистику», — ответила она краснее. «Теперь понятно, откуда у нее привидения взялись. Читала бы ты лучше дамские романы». Вместо врача встрял в разговор охранник. Но «Ну, я пошел на пост». Получив разрешение, мужчина скрылся за дверью. «Тогда читай Дорцову. Моя жена очень любит ее», — сказал врач начиная осматривать Любу. «Вы не боитесь, что она начнет искать везде покушение?» засмеялась Изольда. «Как наша подруга? В порядке?» «Она-то в порядке, раз в себя пришла. А вот вашей компашке я теперь опасаюсь». И... он поднял палец вверх. «Никаких огурцов с медом». Вообще все передачи только через меня, ясно?